«Превосходительство. Представьте такое событие. У генерала болит зуб. Но в госпитале все должно быть устроено по высшему разряду. Никакого кресла, никакого сплюнти, плюющийся генерал. Да это мятеж, черный полковник. Поэтому развернули большую операционную. Все сверкает, все надраено, врачи и сестры стоят улыбчиво и до да нельзя». Установлен автоматизированный операционный стол с гуляющим изголовьем, представлена лесенка, мониторы, аппарат ИВЛ, инопланетные лекарства. Все с песнями моют руки, ждут генерала. И генерал является здоровый, розовощекий, полный, как заповедный кабан. Он при регалиях, он в форме, он радостно пожимает руки. Приготовлен общий наркоз, но он нежелателен. Возможно, отдаленное осложнение, плохое настроение... Генерал укладывается на ложе, он шутит, ему проворно осматривают подсохший рот, ему не больно и не страшно, он мужественный человек, его ждут дела, совещания и многочисленные пинки на летучках, дикий зверь уже затравлен в лесу под водочку, ему делают обезболивающий укол. Спустя полчаса операционная сестра беспокойно замечает, а ваш генерал почему-то не дышит. Генерал умер. Анафилактический шок. Лидокаин.